Глава 2. Обычные люди, колверы, не отличались особой доверчивостью и воспринимали картину расставания как своеобразную семейную реликвию, поскольку для иного не имелось рационального повода. Обратить внимание семейства на воистину праведческую деталь картины, а именно глаз бури, выпало Нилу. Для того времени подобный подход к природной стихии был поистине революционным, ибо в 1838 году, когда случился шторм, ученые еще только предполагали, что ураган представляет собой завихрение воздушных масс вокруг безмятежного центра, то есть глаза. Ко времени, когда Нил оказался в святилище, понятие «глаз бури» стало почти банальностью, Но картина произвела на него столь сильное впечатление, что он четко припомнил, как лет десять назад впервые прочел в журнале статью об этом удивительно интересном явлении, породившем у него образ гигантского ока во вращающемся окуляре. Оно все разглядывает, что-то испепеляет, а другое оставляет нетронутым, выискивает новые возможности и создает иные начала переписывает судьбы и сводит людей, которые иначе не встретились бы никогда. Уже потом собственный опыт пережитого шторма обретет форму и смысл, а в то время Нил еще не понимал его значения. Но вот как неграмотная, запуганная Дити могла обладать этакой прозорливостью? Ведь о том знала лишь горстка самых выдающихся мировых ученых. Это была загадка, и Нил, слушая рассказ Дити, как будто вновь переносился в глаз бури. И вот все вокруг кричат мне «Ну же, скорее!» А дед-то ваш такой огромный, такой тяжелый. Добрался он до борта, и я падаю ему в ноги, молю его «Позволь мне с тобою!» А он меня отталкивает «Нет, нельзя!» Подумай о нашем ребенке. Шторм ярится, ярится, а барка с беглецами отвалил от шхуны. И тотчас пропал из виду. Нил будто вновь ощутил, как под ногами прогибаются доски палубы, как в лицо хлещет дождь, и даже обрадовался, когда, тормошившие его детишки, отогнали это невероятно реальное наваждение. «Что случилось дальше, дядя Нил? Тебе было страшно?» «Тогда нет. Страх накатывает, когда я о том вспоминаю». А в те минуты бояться было некогда. Ветер не истовствовал, и мы, что есть мочи, вцепились в леер, чтобы нас не смыло с баркаса, который, казалось, вот-вот перевернется. Каким-то чудом он удержался на плаву, а потом вдруг ветер стих, и мы, очутившись в глазу бури, успели пристать к берегу. Баркас хотели спрятать в укромном месте, Но Сиран Кали нас остановил. Нет, в нем надо сделать пробоины и столкнуть в воду. Мы это сочли безумием. Как же тогда выберемся с острова? Тут проходит много судов, — успокоил нас боцман. А Баркас нас выдаст и накличет беду. Если его обнаружат, враги поймут, что мы живы и будут преследовать до конца наших дней. Нет, пусть нас спишут в покойники, — Мы же начнем жизнь с чистого листа. И он, конечно, был прав. А потом? Что было потом? Первую ночь мы провели в скалах, укрывших нас от буйства шторма. Вообразите наше смятение. Мы крепко потрепаны бурей, однако живы и, главное, свободны. Но что нам делать с этой свободой? Кроме Сиранга Али, никто не знал, где мы очутились. Мы думали, нас вынесло на необитаемый остров, и нам грозит голод. Но очень скоро сей гнетущий страх развеялся. К рассвету шторм стих. В безоблачном небе засияло солнце. И мы, выйдя из укрытия, увидели тысячи кокосов, сбитых ветром и разбросанных по берегу и на мелководье. Наевшись и напившись, мы с Афатом провели короткую разведку. Судя по тому, что мы увидели, весь остров представлял собою поднимавшуюся из моря мощную гору, у подножья окаемленную темными валунами и золотистым песком. Выше был сплошной лес, густые джунгли, до нога ободранные штормом и теперь представшие в виде бесконечной череды голых стволов и веток. Похожие опасения наши подтверждались, мы и впрямь попали на необитаемый остров. Но Сиранк Али ничуть не тревожился, улегся в теньке и спокойно уснул. Мы сочли за благо его не будить и, усевшись поодаль, ждали с беспокойством. Вообразите наше нетерпение, когда он, наконец, проснулся. Что теперь делать? Вот тогда-то Сиранк поведал, что местность ему знакома. В юности он не раз сюда приплывал в китайском Сампане. Остров назывался Большой Никобар и был вполне обитаем. На побережье с другой стороны горы имелись поразительно богатые селения. «Как так?» — удивились мы. Сиранг показал на стае быстрокрылых птиц, носившихся в небе. «Видите? Здесь их называют хинлен». Островитяне боготворят этих птах источник своего богатства. Хоть с виду невзрачные, они обладают кое-чем невероятно ценным. Чем же? Гнездами. За них выкладывают кучу денег. Вообразите, какое впечатление произвело это на трех индусов, вашего деда Джоду и меня. Похоже, Боцман держит нас за дураков, подумали мы. — Да кто, скажите на милость? станет платить за птичьи гнезда. Китайцы. Они их варят и едят. Как Дхал? Да. В Китае это чрезвычайно дорогой деликатес. В полном недоумении мы посмотрели на Афата. Это правда? Да, сказал он. Если речь о гнездах, в кантоне известных как Яньво, то они и впрямь очень ценны, не уступают любым деньгам, имеющим хождение на Востоке. За гнезда хорошего качества выплачивают серебром или золотом сумму, равную их весу. В кантоне за ящик гнезд отвалят восемь тройских фунтов золота. «Вот уж разбогатеем!» — возрадовались мы. «Всего-то и надо отыскать и собрать гнезда». Но Сиран Кали нас быстро остудил. Птицы эти селятся в огромных пещерах, сказал он, и каждая такая пещера принадлежит определенному селению. Сунемся без спросу, живыми не уйдем. Сперва надо разыскать деревенского старосту, поздешнему омджах каруха, и спросить позволения, условиться о доле добычи и все такое прочее. По счастью, Али был знаком с одним таким старостой, и мы отправились на поиски его деревни. Шли полдня, и вот, наконец, отыскали этого омджах-каруха на горном склоне. Он возглавлял большой отряд сборщиков, однако очень обрадовался лишним рабочим рукам. Наверное, сейчас мы, изнемогая, карабкались вверх по склону и, добравшись до пещеры, застыли потрясенные зрелищем. Яркий солнечный свет, отраженный полом, густо укрытым птичьим пометом цвета слоновой кости явил нам невиданных размеров грот. Его отвесные стены высотой в сотни футов были сплошь усеяны белыми гнездами, создававшими впечатление облицовки жемчужными раковинами. В основном гнезда располагались высоко, однако некоторые были не так уж далеко от земли, примерно на уровне моего плеча. В одном я увидел птичку размером меньше ладони, Она не шелохнулась, даже когда я взял ее в руку, ощутив биение ее сердца. Выглядела она неброско, не больше восьми дюймов в длину, черные и коричневые перышки, белое брюшко, раздвоенный хвост, серповидные крылья. Позже я узнал название этих птиц — саланганы. Я разжал пальцы, и птичка взмахнула крыльями, но взлететь смогла, лишь когда я подбросил ее в воздух. Шторм нанес колонии серьезный урон, сорвав со стен и разбросав по полу изрядно гнезд, которые, очищенные от перьев, веток и пыли, предстали перед нами в своей переливчатой белизне. С первого взгляда было видно, они изготовлены из совсем иного материала, нежели тот, какой используют для постройки своих жилищ другие птицы. Тонкие волокна, уложенные по кругу, Предавали гнездам вид мастерски выполненного изящного изделия. Маленькие и легкие, штук семьдесят этих гнезд весили не больше одного кантонского ганя или китайского катти, равных 21 одной английской унции. Мы собрали тысячи гнезд и затем помогли отнести их в деревню. В награду за труды нам оставили часть добычи, не обогатившую нас, но позволившую продолжить путь. Получив необходимый капитал, мы поняли, что перед нами неожиданно большой выбор дорог. На севере — берманское побережье Теннасерим с оживленным портом Мергуи, на юге — султанат Ачих, одно из богатейших княжеств региона, на востоке — в нескольких днях пути Малакка и Сингапур. Мы понимали, нам нужно разделиться — ибо группой мы привлечем ненужное внимание». Сиран Кали нацелился на Миргуи, и Джоду решил составить ему компанию, а Фат, в свою очередь, выбрал Сингапур и Малакку, где с недавних пор обосновались его родственники, сестра с мужем. Маддоу Колверу и мне решение далось нелегко. «Первым порывом вашего деда было добраться до Маврикия, чтобы воссоединиться с вашей бабушкой. Однако он сообразил, что на маленьком острове затаиться непросто, и как только его обнаружат, сразу отправят в тюрьму, а то и на виселицу. Со мной та же история. Жена Малати и сын Радж Раттан остались в Калькутте, и я жаждал увести их оттуда, но о моем скором возвращении непременно стало бы известно. Мы все обсудили, обдумали, и ваш дед решил присоединиться к Сирангу Али и Джоду, поскольку до Миргуи путь был короче. А за меня решил Афат. Вдвоем мы много пережили и стали близкими друзьями. Он уговаривал меня вместе с ним отправиться в Сингапур и Малакку, и я, в конце концов, согласился. Вот так мы расстались. Сиранг Али договорился, что малайская проа, направлявшаяся в Миргуи, Возьмет трех пассажиров, а мы с Афатом дождались бугийскую торговую шхуну, сделавшую остановку на пути в Сингапур. А потом что было дальше? Сжалившись над Нилом, Дитя одернула ребятишек. Уймитесь, совсем замучили дядюшку своими вопросами. Он тут на празднике, ему не досок с вами лясы точить. Хватит балаболить, ступайте, поешьте лепешек. Однако после ухода малышей выяснилось, что ее вмешательство преследовало иную цель. Дити протянула Нилу уголек. «Давай, твой черед». «На что?» «Добавь свой рисунок. Ты же был с нами на Ибисе, а это наш поминальный храм. Все, кто его посетил, оставили рисунки. Зикри, Малум, Полет, Джоду». «Теперь твоя очередь». Нил не нашел причины отказаться. «Ладно», — сказал он, — «попробую». Художник из него был никакой, однако он взял уголек и, помешков, приступил к работе. Вернувшиеся ребятишки сгрудились за ним и, подбадривая его, переговаривались. «Вроде человека рисует, да?» «Точно. Вон борода, тюрбан». «А сзади корабль, что ли? Вон, три мачты!» Возраставшее любопытство озвучило Дити. «Кто это?» «Сет Бахрам-Джи». «А кто он?» «Отец Афатта. Сет Бахрам-Джи Наврос-Джимоди». «А что это у него за спиной?» «Его корабль. Анахита». Позже было много споров. Пострадала ли анахита от того же шторма, что накрыл Ибис? Имевшаяся информация позволяла сделать только одно определенное заключение. Настя застигла ее в менее чем ста милях к западу от Большого Никобара на пути к проливу десятого градуса. Шестнадцатью днями ранее корабль покинул Бомбей и транзитом через Сингапур направлялся в Кантон. Поначалу все складывалось благополучно, и анахита на всех парусах проскочила сквозь несколько шквалов. Этот стройный, изящный трехмачтовик был из тех немногих судов бомбейской постройки, что регулярно опережали самые быстроходные английские и американские транспортировщики опия, даже такие легендарные, как «Красный пират» и «Морская ведьма». В нынешнем рейсе Анахита уже показала отличное время и похоже готовилась установить новый рекорд. Однако в Бенгальском заливе сентябрьская погода печально известна своей непредсказуемостью, и потому едва небеса начали темнеть, капитан молчун новозеландец немешкая приказал убрать паруса. Когда ветер достиг ураганной силы, через вестового Капитан попросил своего работодателя Сета Бахрам-Джи до конца шторма оставаться в хозяйской каюте. Минул час, другой, и Бахрам все еще сидел в своих апартаментах, когда к нему влетел его управляющий Вико с известием, что в трюме разболтался груз опия. — Кия! Не может быть! Но оно так, патрон! Надо что-то делать и поскорее! Бахрам поспешил следом за управляющим, стараясь не оступиться на скользких трапах. В качку отомкнуть замки на цепях трюмного люка, наглухо задраенного от воров, было непросто. Когда, наконец-то, Бахрам смог опустить фонарь в люк, он увидел нечто невообразимое. Кормовой трюм почти весь был занят грузом опия. Под ударами волн крепеж лопнул, И ящики рассыпались, выронив свое содержимое. Разлетевшись точно пушечные ядра, глиняные шары-футляры разбились о переборке. Мутно-бурый по цвету и кожистый на ощупь, данный вид опия от жидкости размекал. Корабелы, строившие анахиту, учли это обстоятельство и, проявив немалую смекалку, постарались сделать трюм водонепроницаемым. Однако шторм так трепал судно, что стыки досок дали течь. Ослабленные влагой пеньковые канаты порвались, и рассыпавшиеся ящики разбились, выпустив свой груз. И теперь на полу трюма плескалось, согласуясь с качкой, клейкое пахучее месиво. Такого еще не случалось. Бахрам не раз попадал в штормы, но подобного безумия не бывало. Он считал себя аккуратистом и за 30 лет в китайской торговле выработал собственные правила доставки опийного груза. Сейчас он вез опий двух видов. Две трети трюма занимала мальва, продукт Западной Индии, сбывавшийся в форме шариков, весьма напоминавших пальмовый сахар. С ним особо не чикались, упаковкой ему служили только листья и маковый мусор. А вот второй вид, бенгали, упаковывали тщательнее. Опийный кругляш помещался в твердый глиняный футляр размером и формой, похожей на пушечное ядро. В каждом ящике, простеленном листьями, соломкой и прочими маковыми отходами, покоились сорок таких ядер. Ящики, изготовленные из крепкой древесины манго, надежно сберегали свой груз все три 4 недели обычное время рейса из Бомбея в Кантон. Лишь протечки и сырость изредка наносили незначительный ущерб. Дабы избежать и его, Бахрам оставлял просветы между рядами ящиков, чем обеспечивал циркуляцию воздуха. Правила себя оправдали. За долгое время, что Бахрам курсировал между Индией и Китаем, После каждого рейса он списывал в убыль не больше одного-двух ящиков и так уверовал в свой способ транспортировки, что не удосужился заглянуть в трюм, когда начался шторм. Лишь грохот падающих ящиков встревожил корабельную команду, известившую Вико с грузом что-то неладно. И вот сейчас Бахрам смотрел на ящики, бившиеся о переборке, точно плоты, орифы, и шары-футляры, что колошматились обалки, исторгая опийную шрапнель. «Беда, Вико! Надо лезть в трюм и спасать, что еще уцелело!» Здоровяк Вико, полное имя Викторино Мартинхо Суарес, обладал внушительным брюхом, смуглым лоснящимся лицом и глазами на выкате, в которых навеки застыла настороженность сын служащего Остинской компании. Родом он был из деревеньки Васай, иначе Бассайн, что неподалеку от Бомбея. На службу к Бахраму он поступил лет двадцать назад и, кое-как владея уймой наречий, в том числе и португальским, неизменно величал хозяина патроном. Поднявшись до ранга управляющего, Вико не только руководил челядью, но выступал в роли советника, посредника и делового партнера Бахрама. Уже давно он вкладывал часть своего жалования в коммерцию хозяина и в результате сам стал вполне зажиточным человеком, владеющим недвижимостью не только в Бомбее, но и других местах. Набожный католик в память о матери он даже возвел часовню. Вико по-прежнему сопровождал хозяина в поездках, но уже не по необходимости, а по целому ряду иных причин, среди которых пригляд за судьбой своих вложений был далеко не последним. В нынешнем грузе Анахиты он имел существенную долю, и от того не менее Бахрама тревожился о его сохранности. — Ждите здесь, патрон, — сказал Вико, — я призову на помощь ласкаров. Сами вниз не лезьте. — Почему? Вико уже был готов уйти, однако пояснил. «Случись что, и окажетесь в ловушке. Дождитесь меня, я быстро». Однако в данных обстоятельствах последовать всему бесспорно дельному совету было нелегко. Для непоседы Бахрама покой был хуже пытки, и в минуты безделья он, борясь со своей неугомонностью, вечно притоптывал ногой, щелкал языком и хрустел фалангами пальцев. Сейчас он свесился в люк, и его накрыло облаком вздымавшегося испарения. Опий сырец, размягший в трюмной воде, источал приторно сладкую удушливую вонь, от которой мутилась в голове. В юные годы бахрам, стройный, гибкий и резвый, сиганул бы вниз, не задумываясь. Но теперь ему было под шестьдесят, суставы его слегка заржавели, и он весьма раздался в талии. Однако этакая тучность, если слово уместно, не казалась болезненной. Он выглядел бодрым молодцом, что подтверждали прекрасный цвет лица и румянец на щеках. Ждать и полагаться на волю случая было не в его характере, а потому он скинул чогу и, невзирая на сильную качку, по шаткому трапу стал спускаться в трюм. Цепляясь локтем за железные перекладины, В другой руке он крепко сжимал фонарь. Однако, несмотря на всю свою предосторожность, Бахрам не был готов к липкой слизи, укрывшей пол. Листья и прочий маковый мусор, высыпавшиеся из ящиков, превратились в скользкое, слякотное месиво, и теперь трюм напоминал загаженный коровами хлев. Сойдя с трапа, Бахрам тотчас поскользнулся и ничком упал в навозную слякоть, однако сумел перевернуться на спину и сесть, упершись затылком в деревянную балку. Фонарь погас, вокруг была непроглядная тьма. Бахрам промок от верхушки тюрбана до подола длинной рубахи ангаркхи, в кожаных туфлях чавкало опийное месиво. В щеке его прилипло что-то мокрое и холодное. Он хотел это смахнуть, но тут корабль дал сильный крен, опять посыпались ящики — и рука, мазнув по щеке, придвинула неведомую гадость к губам, шибанула одуряющим запахом опия. Бахрам лихорадочно заскреб по лицу, стараясь избавиться от мерзкой липучки, но свалившийся ящик пихнул его под локоть, и он ненароком протолкнул ошметок опия себе в рот. Потом наверху вспыхнул свет фонаря, из люка донесся встревоженный голос «Патрон! Патрон!» «Вико, помоги!» Пятно фонаря стало медленно спускаться по шаткому трапу. Очередной крен судна отбросил Бахрама в сторону, и он едва не захлебнулся опийной жижей, облепившей все лицо. Перед глазами его, как перед взором утопающего, промелькнула череда лиц — жены Ширинбай, что ждала его в Бомбее, двух дочерей, любовницы Чимей не так давно почивший в кантоне, и сына, которого она ему родила. И вот ее-то лицо исчезло не сразу. Чимей как будто смотрела ему прямо в глаза, пока он, задыхаясь и отплевываясь, пытался сесть, и казалось настолько реальной, что он к ней потянулся, но рука его ткнулась в фонарь Вико. Бахрам невольно ощупал свой кашти, священный кушак из семидесяти двух шнуров, который всегда носил на поясе. С детства Кашти был его талисманом, защищающим от ужасов непознанного, но сейчас и он насквозь промок. И тут, заглушая рев шторма, раздался страшный треск, словно корабль разламывался на куски. Шхуна круто завалилась на правый бок, бахрама и веко отбросила к борту. Высыпавшиеся опейные кругляши градом стучали по балкам. Каждый из них стоил немалой суммы серебром, но сейчас об этом никто не думал. Казалось, вот-вот анахита перевернется килем вверх. Но корабль медленно, как бы нехотя, выровнялся, потом завалился на левый борт и вновь на правый, после чего обрел неустойчивое равновесие. Каким-то чудом фонарь не погас. Что случилось, патрон? спросил Вико, когда Качка немного унелась. Почему вы так смотрели? Что вы увидели? С головы до ног, перемазанной бурой слизью, управляющий выглядел жутковато. Он всегда уделял большое внимание своему внешнему виду и одевался в европейской манере. Но сейчас изгвазданные опием сорочка, жилет и брюки. Выглядели уродливой коростой, а на лице, с которого стекала мутная жижа, дико сверкали белки больших выпуклых глаз. О чем ты? Вы как будто увидали призрака. Бахрам тряхнул головой. Кайнай, пустяки. И еще вы позвали сына Фредди? Да, только назвали его иначе, китайским именем. — Афат? — Вико знал, что хозяин почти никогда так не называет сына. — Глупости. Ты, наверное, ослышался. — Нет, уверяю вас. Я хорошо расслышал. Бахрам был как в тумане, язык его еле ворочился, Видимо, испарение. — Опий, — пробормотал он. — Что-то помнилось. Вико озабоченно нахмурился и под руку повел хозяина к трапу. Патрон, вам надо отдохнуть. Ступайте в свою каюту, я тут за всем присмотрю. Бахрам окинул взглядом трюм. Впервые его благополучие так зависело от конкретного груза, и еще никогда ему не была так безразлична дальнейшая судьба его дела. «Ладно, Вико, откачай воду и спаси, что сможешь». Потом сообщишь, насколько велик ущерб. Слушаюсь, патрон. Не спешите, потихоньку. Из закачки, а может, головокружения подъем по трапу показался нескончаемым. Но Бахрам не торопился, был очень осторожен и делал остановки, чтобы отдышаться. Пол дюжина лоскаров, столпившиеся возле люка, расступилась, глядя на него в немом изумлении. Бахрам опустил глаза и понял, что он тоже весь в корости размякшего опия. В голове его бухало, когда он, собравшись силами, выбрался из люка. Вкус опия был ему не внове. Наведываясь в кантон, он порой выкуривал трубочку-другую, однако принадлежал к числу счастливчиков, не попавших под несокрушимую власть зелья, и никогда по нему не тосковал. Но вот оказалось, что одно дело вдохнуть опийный дым, и совсем другое — заглотнуть размягший клейкий сырец. Бахрам был не готов к внезапно накатившей слабости и противной тошноте. Он и думать забыл о понесенных убытках. Перед взором его, вдруг обретшим ясновидящую силу, неотлучно стоял образ чимей, словно китайский фонарик, Лицо ее освещало путь, пока тесными коридорами он пробирался на полуют, где размещались офицерские каюты и его собственные роскошные апартаменты. Каюта Бахрама была в конце длинного прохода с множеством дверей. Возле одной из них сгрудились ласкары. Заметив хозяина, Тиндал сказал «Сет-Джи, секретарь ваш сильно расшибся». Что случилось? Болтанка его скинула с койки, да еще придавила свалившимся сундуком. Выживет? Поди, знай. Секретарь, старик Парс, служил уже много лет и вел всю деловую корреспонденцию. Бахрам не представлял, как без него справиться, но горевать не было сил. «Еще какие-нибудь потери?» — спросил он. Двоих смыло за борт. А что с кораблем? Разбита носовая часть. Сорвала стаксель. И ростру? Да, седжи. Но с корабля украшала фигура покровительницы Вод, богини Анахиты, семейная реликвия жененных родичей, владевших судном. Конечно, семья Мистрии сочтет это дурным знаком. Но пока что надо разобраться со своими знамениями. Сейчас хотелось одного поскорее зайти в каюту и скинуть грязную одежду. Проследи, чтобы о секретаре позаботились, извести капитана. Будет исполнено Сед Вклад Дити в портретную галерею святилища Нил распознал без подсказки, увидав мужской профиль похожий на карикатурное изображение полумесяца, которому приданы человеческие черты. Нос, точно длинно обвислый хобот, брови торчком, загнутый клин бороды. «Узнаешь?» — спросила Дити. «Конечно. Мистер Пенроуз. Такую личность забыть нелегко. Впалые, изборожденные морщинами щеки, кустистые брови — Задранный подбородок, изогнутый, как лезвие косы. При ходьбе этот высокий и очень худой человек сильно клонился вперед, словно систематизируя травы, примятые его ногами. Абсолютно равнодушный к своему внешнему виду, он не замечал соломен в бороде и репьев на чулках, а залатанная одежда его вечно была чем-то испятнана. Когда он впадал в глубокую задумчивость, что бывало часто, Его борода клином и косматые брови шевелились и поддергивались, словно подавая знак окружающим, не беспокоить по пустякам. Причем сия мимика не была данью возрасту. Этак он гримасничал с самого детства, за что и получил прозвище «Хорек», поскольку в такие минуты весьма напоминал опасливо принюхивающегося зверька. Однако, вопреки всем этим странностям, держался хорек с достоинством, а взгляд его светился умом, что не позволялось честь его придурковатым чудиком. Вообще-то хорек Фредерик Пенроуз был хорошо образованным и весьма обеспеченным человеком. Известный садовод и собиратель растений, он сколотил солидный капитал, продавая семена, саженцы, черенки и садовую утварь. В Англии, Пользовались большим спросом его патентованные скребки для мха, резаки для коры и огородные культиваторы. Питомник Пенроуз и сыновья, головное предприятие, располагавшееся в Фалмуте, графство Корнуолл, славился импортом из Китая растений, чрезвычайно популярных на Британских островах. Таких, как определенные виды плюмбаго, цветущая айва или акокантера. Именно охота за растениями и привела хорька в восточные края, куда он добрался на собственном судне, двухмачтовом бриге Редрут. В Порт-Луи бриг вошел через два дня после Ибиса, совершив плавание, также отмеченное бедами и трагедией. Хорек перенес путешествие тяжелее всех, и команда настояла, чтобы он отдохнул на берегу. Следующий по прибытии день выдался ясным, и два матроса, в шлюпке перевезя хозяина на берег, наняли ему лошадь, дабы он посетил ботанический сад Памплемуса. В общем-то, ради этого сада, одного из первых заведений подобного рода, Редрут и зашел в Порт-Луи. Среди его основателей и управляющих были такие известные в ботанике фигуры, как Пьер Поавр выявивший истинный черный перец, и Филибер Камерсон, открывший Бугенвиллею. Если бы садоводов существовали места поклонения, сад Памплемуса, несомненно, стал бы одной из наиболее почитаемых святынь. От порта до поселка было не больше часа езды. Однажды на обратном пути из Китая Харек уже посетил этот сад. Тогда остров был французской колонией а теперь стал британским владением, претерпев заметные изменения. Как ни странно, Харек без труда отыскал дорогу к поселку. На обочине он подметил великолепные экземпляры растения, известного под названием «Неопалимая купина». В другое время этакая находка его бы взбудоражила и обрадовала, он бы спешился, дабы рассмотреть обилие пламенеющих цветков, но сейчас, пребывая не в лучшем расположении духа, проехал мимо. Поселок возник неожиданно. Ярко выкрашенные бунгало, беленые известью церкви и мощенные мостовые, по которым мелодично цокали лошадиные подковы, радовали глаз. Дома и улицы именно такими и запомнились. Но вот Харек обратил взор к ботаническому саду и едва не выпал из седла. Вместо широких живописных аллей в аккуратной кайме деревьев он увидел дикие заросли. Хорек тряхнул головой, отгоняя на вождение, и протер глаза. Ворота были на месте, но за ними расстилались джунгли. Натянув повод, он обратился к прохожей старухе. «Мадам, как проехать к саду?» Та скорбно поджала губы и прошамкала. «Ах, мсье...» «Сада больше нет. Считай, уж лет двадцать. Англичане срубили!» Качая головой, старуха зашагала дальше, оставив хорька в одиночестве. Он был опечален, однако не слишком удивлен тем, что его соотечественники в ответе за гибель сада. Со смертью сэра Джозефа Бэнкса, последнего управляющего королевских садов Кью, Даже в Англии ботанические заведения пришли в упадок, и не мудрено, что такая же участь ожидала сад в далекой заморской колонии. Однако это не смягчило горечи от царившего здесь запустения. Неухоженные кроны деревьев срослись в плотный полог, укутавший бывшие клумбы и мощенные дорожки густой тенью. Повсюду, куда ни глянь, непроходимая стена зарослей. Необрезанные воздушные корни бенгальских смоковниц, часовыми высевшихся у ворот, сплелись в крепостную решетку, преграждавшую путь незваным гостям. Но это были не девственные джунгли, ибо ни в одной дикой чаще не встретишь такого изобилия особей с разных континентов. В природе не существовало леса, где африканские вьюны опутали китайские деревья, а индийский кустарник сошелся в смертельном объятии с бразильской лозой. Сей ботанический Вавилон сотворил человек. Хоть в расстроенных чувствах Харек сообразил, что ему выпал исключительный шанс. Одичавшие или нет, угодье хранило в себе множество редких растений, и, коль теперь оно ничье, вряд ли кто обвинит в воровстве ботаника, присвоившего парочку ценных экземпляров. Привязав лошадь к изъеденной ржавчиной стойке ворот, Харек нырнул под сплетение корней смоковниц, загородившее вход. Однако сделал всего несколько шагов и замер, вдруг осознав, что сад не так уж безлюден, каким выглядел. На влажной земле виднелись свежие следы башмаков. Харек задумался. Говорят, кое-где на острове иногда еще случался разбой и вполне вероятно, что следы эти оставил какой-нибудь лихой душегуб. Уведомленный о возможной угрозе, Харек запасся пистолетом и мачете. Проверив заряд, он спрятал пистолет в карман, достал мачете из ножен и двинулся в чащу, не сводя глаз со следов. Сырая земля предательски чавкала, и потому Харек, вскидывая ноги, ступал осторожно, точно канатоходец. Вскоре следы скрылись в зарослях, и он, остановившись, огляделся. Вроде бы никого, но чутье подсказывало. Тут кто-то есть, и совсем близко. Крадущийся Харек сделал еще пару шагов и замер, услыхав тихий звук, в котором безошибочно распознал скрежет лопаты о землю. Похоже, звук доносился из просвета меж деревьев. Прячась за стволами высокого бамбука, Харек двинулся вперед и через минуту увидел спину человека, одетого в штаны и рубаху на выпуск. Сидя на корточках, тот копал яму, намереваясь, видимо, скрыть уворованное добро или мертвое тело. Чуть сместившись, Харек получил лучший обзор и с удивлением понял, что ошибся. Человек копал вовсе не яму — но скорее лунку подсаженец, и в руке он держал садовый совок, каким не выроешь схрон или могилу. Наметанным глазом Харек определил, что незнакомец привычен к всему инструменту. Тут человек сдвинулся в сторону, приоткрыв нечто похожее на ведерко с торчащим штырем. Харек вгляделся и опешил, узнав посадочную машинку, профессиональный садовый инструмент для безболезненной пересадки растений. Черт-те что! Поди разберись, кто это, лиходей, притворяющийся садовником, или садовод, изображающий разбойника? А может, коллега-натуралист, тоже решивший поживиться дармовщинкой? Вероятно, последнее. Незнакомец чуть развернулся. Харек видел только край его щеки, но понял, что никакой это не головорез, а безусый паренек. Он вроде как безоружен и никакой опасности не представляет. Харек уже раздумывал, как деликатнее объявить о своем присутствии, но тут под ногой его громко хрустнула бамбуковая ветка. Парень резко обернулся, в глазах его полыхнул испуг, когда за деревьями он увидел хорька со сверкающим мачете в руке. «Прошу прощения, юноша!» Хальку было неловко за свое шпионство, и он бы не осудил незнакомца, если б тот его обругал или даже чем-нибудь кинул. Однако руки молодого садовника не стали нашаривать камень, но согласованно взметнулись к горлу и, сложившись крестом, прикрыли грудь незастегнутой рубахи. Этот жест укрепил благоприятное впечатление о юноше. Ибо и сам Пенроуз с детства был приучен к тому, что без сюртука появляться на людях неприлично. Он поспешил к молодому человеку, дабы толком принести извинения и представиться, но тот вдруг развернулся и задал стрекача, ломясь сквозь чищеву. «Постойте! Я не сделаю вам ничего дурного!» — крикнул хорек, однако парень уже скрылся в зарослях. В посадочной машинке угнездилось какое-то серовато-синее растение, похожее на сочный отросток кактуса, но разглядывать его было некогда. Харек кинулся в догонку за беглецом, с помощью мачете прорубая себе дорогу. Незнакомца давно и след простыл, но Харек, весь в репьях и колючках, упрямо тарил путь сквозь дурнолесье и, наконец, выбрался на заросшую высокой травой поляну, по краям которой высились, словно украшая проспект, ровные шпалеры пальм. На дальнем конце поляны виднелся полускрытый, разросшимися кронами, небольшой, но очень ладный дом в плачевном состоянии. На крыше и в стенах, пробив черепицу и обшивку, пустили корни цепкие деревца, укрытые в юном ставне, распахнулись и печально покачивались, скрипя петлями. Харек помнил этот дом, который ему показали в его прошлое посещение острова. Это был Монплезир, построенный самим великим Пьером Пуавром. На подходе к дому Харек, охваченный священным трепетом, замедлил шаг. Подумать только, здесь жил человек, давший свое имя целому виду пряности. Наверное, такое же чувство посещает паломника в дикой глуши узревшего руины храма. Забавно только, что данный храм поглотила природа, в честь которой он был воздвигнут. Харек уже собрался взойти на растрескавшиеся плиты крыльца, как вдруг в дверях возник юный садовник, теперь надлежащий одетый в сюртук и шляпу, однако с толстой дубинкой в руке. Харек положил мачете на землю и подал руку. «Я Фредерик Пенроуз, по прозвищу Хорек. Вреда вам не причиню. Можете сложить оружие». «Это уж мне решать, сэр», — отрезал парень, игнорируя протянутую ладонь. «Сперва хотелось бы узнать, что привело вас сюда». По-английски он говорил «свободно», но что-то в его речи показалось странным. Не столько панебратская манера, сколько интонация — которые проскальзывали нотки, свойственные ласкарам. «Я жду ответа, сэр!» Тон парня стал чуть жестче. Харек переступил с ноги на ногу и почесал бороду. «Вероятно, мы с вами преследуем одну цель!» Парень нахмурился, будто услыхав бессмыслицу. Присмотревшись, Харек понял, что его визави, чьи щеки еще не покинул юношеский румянец, даже моложе, чем показался вначале. Однако он ничуть не тушевался, хотя иной его ровесник выказал бы робость, а то и страх. — Не понимаю, сэр, как вы можете судить о схожести наших целей, ежели вам неведомы причины моего пребывания здесь? — Просто я видел, как вы копали лунку под кактус. Юный садовник сощурился, на лице его промелькнула усмешка. «Вы ошибаетесь, сэр. Я уж давно не имею дела с кактусами». Хорек озадачился. «Что за нужда отрицать очевидное?» «О чем вы, милздарь?» — спросил он чуть досадливо. «Я не мог обознаться, поскольку своими глазами видел кактус». Юнец равнодушно пожал плечами. «Ничего страшного, сэр. Не переживайте. Ваш промах вполне извинителен». Ибо многие впадают в подобное заблуждение. Тогда что же это? Вскипел Харек, не привыкший к этакой снисходительности. По-вашему, я столь несведущ в ботанике, что не распознаю кактус. Парень расплылся в улыбке. Раз уж вы так в себе уверены, мистер Пенроуз, может, заключим пари? Ах, вон оно что. Харек не был азартен но достал из кармана серебряный доллар. — Вот моя ставка! Надеюсь, вам есть чем ответить. — Идемте, — оживился парень. — Я покажу вам материнское растение, и вы сами все поймете. Жестом пригласив следовать за ним, он нырнул в высокую траву. Хорек старался не отстать, но вскоре выдохся, ибо юнец несся, как на почтовых. «Куда вы, черт возьми, учесали?» — остановившись, крикнул ботаник. «Я здесь!» Харек пошел на голос и, наконец, увидел юного садовода, присевшего на корточке перед задрапированной мхом каменной скамьей, из-под которой выглядывало колючее растение, полузадушенное в юном. Наросты с крохотными шипами... Тотчас уведомили Пенроуза, что он и впрямь допустил позорную дилетантскую ошибку. «Ну как, сэр, убедились, что это не кактуса молочай?» — ликующе спросил парень. «Данный вид Линней называл «Эуфорбия Реджис Джубая». «К несчастью, эта прекрасная особь вымирает. Вот потому-то я и пытаюсь ее расплодить». Пристыженный хорек уселся на скамью. — Что ж, спору нет. Я выставил себя дурбенем. Он достал из кармана доллар. — Вот, вы честно выиграли пари. Парень молча выставил ладонь и, приняв выигрыш, уставился на него, словно в жизни не видел испанскую монету. — А где вы живете? — спросил хорек. — Как где? Здесь и живу. — В смысле, в доме? Но ведь он разрушен. — Ничуть, сэр. Идемте, я вам его покажу. И опять последовала дикая гонка сквозь высокую, чуть не в рост человека, траву. Когда взапревший хорек, отдуваясь, прибыл к Монплезиру. парень уже поджидал его на крыльце. — Убедитесь сами, что дом вовсе не такая развалина, какой выглядит снаружи. — сказал он точно хозяин, гордый своей обителью. Хватило одного взгляда, чтобы удостовериться в истинности этих слов. Несмотря на пол в шматах пыли и затянутые паутиной углы, было видно, что дом не поддался натиску разрухи. Правда, ни мебели, ни других аксессуаров жилья. «А где же вы? Спите?» — спросил Харек. «Здесь достаточно места, сэр. Взгляните». Парень открыл следующую дверь, и Харек прошел в чисто убранную комнату, где приятно пахло полынью, пучками лежавшей на каминной полке и подоконниках. Посреди комнаты с кирдой высилась спальная ложа, сооруженная из тюфиков и покрывал. Угол комнаты занимали протертые от пыли стол и кресла. Внимание Харька тотчас привлекла рукопись в кожаном переплете раскрытая на странице с рисунком от руки, выполненным яркими красками. Пенроуз не устоял перед искушением получше рассмотреть иллюстрацию, представлявшую неведомое ему растение с продолговатыми листьями. Ниже был текст на французском и латыни, который он не одолел. — Так это ваша работа? Нет, — Нет-нет, только рисунок, все прочее не мое. — А чье же? — Моего... — Дядюшки. Он был ботаником и обучил меня всему, что я знаю. Увы, дядя умер, не закончив свой труд. Вот мне и пришлось им заняться. Заинтересованный, Харек пошевелил бровями. В маленьком, почти по-семейному тесном сообществе натуралистов все друг друга знали, если не лично, то понаслышке. — Позвольте узнать имя вашего дядюшки. — Ламбер. — Пьер Ламбер. Хорек придушенно вскрикнул и плюхнулся в кресло. «Мусию Ламбер? Так он вам дядя? По чьей линии?» Юный садовник вдруг стал заикаться. «Он, э, это, брат моего отца. И, и я, Поль Ламбер, ему, значит, племянник. Его дочь Полет — моя кузина». «Вот как!» Пенроуз и сам не отрицал, что он нелюдим, однако в наблюдательности ему не откажешь, и он сумел сложить одно с другим. Смущенный испуг, с каким парень прикрыл руками грудь, пучки полыни в спальне, он вновь повернулся к рисунку, разглядывая подпись. «Чье, говорите, это творение?» «Мое, сэр? А что?» Харек пригнулся к листу. Однако, если не ошибаюсь, его автором значится не Поль, а Полет. Кроме Бахрама, лишь Вико знал о трех тысячах ящиках сопием в кормовом трюме Анахиты. Оба приложили немало сил, чтобы сохранить это в тайне. Выписывали липовые накладные, тасовали бригады грузчиков, меняли маркировку ящиков. Огласка создала бы массу сложностей, затруднила страховку и увеличила риск воровства и пиратского абордажа, поскольку данный фрахт был самым дорогостоящим не только в практике Бахрама, но, возможно, во всей истории грузов, когда-либо покидавших Индию. Мало кто из других коммерсантов, не имеющих таких связей и репутации, взялся бы за подобную перевозку. Редкий индийский купец, мог похвастать тем, что сделал больше трех 4 ходок в Кантон. Бахрам же за свою карьеру совершил 15 рейсов. Кроме того, он, считай, единолично создал в бомбейской фирме Мистри 3 экспортный отдел, который проворачивал крупные и неизменно доходные торговые операции. Одна из наиболее солидных компаний, однако, имела традиционно узкую специализацию почти не отвлекаясь на что-либо другое, кроме судостроения и проектных работ. Торговый отдел стал детищем Бахрама, сумевшего вписать это маленькое подразделение в респектабельную структуру знаменитой верфи. Встретив немалое сопротивление со стороны фирмы, он преуспел в затее, благодаря своей беззаветной преданности тестю Рустам Джи Пестон Джи Мистри, Патриарху, который принял его в лоно семьи и дал ему путевку в жизнь. Как и все прочие, чью судьбу переменило выгодное супружество, Бахрам, как никто другой, почитал доброе имя новой семьи, но в его случае почтение было окрашено еще безмерной благодарностью за возможность вырваться из унизительных жизненных условий, сопутствовавших его детству. Некогда родная семья Бахрама, Процветающая и уважаемая занимала видное место в обществе города Навсари, что в прибрежном штате Гуджарат. Дед Бахрама, известный мануфактурщик, имел хорошие связи в княжеских столицах, таких как Борода, Индор и Гвалиор. Однако на закате жизни он прежде столь благоразумный, сделал ряд опрометчивых вложений, затянувших его в трясину непомерного долга. Человек, железно верный своему слову, он выплатил все до последнего гроша, чем вверх семью в пучину столь ужасной нищеты, когда, как говорится, не свести концы с концами. Переезд из роскошного Хавили в квартирку на краю города оказался роковым для самого старика и его слабого здоровьем сына, страдавшего чихоткой. Отец не дожил до Навджота священного ритуала, которым Бахрама ввели в зороастрийскую веру. К счастью для мальчика и двух его сестер, матушка с девичества владела прибыльным ремеслом. Она была отменной рукодельницей, и шали с ее вышивкой вызывали всеобщий восторг и восхищение. Когда в городе прошла молва о злосчастной доле семьи, заказы хлынули потоком, И мать, на всем экономя и неустанно трудясь, сумела не только прокормить детей, но дать Бахраму какое-никакое образование. Позже слава ее, достигшая Бомбея, одарила чрезвычайно выгодным заказом на свадебную шаль для дочери тамошнего крупнейшего дельца парса Сета Рустамджи Пестанджи Мистри. Семьи их друг друга знали, ибо Мистри начинал свое дело в Навсари, открыв небольшой мебельный цех, которому моди, тогда благоденствовавшие, оказали щедрую поддержку. Наряду с мебелью в цехе строили лодки, и постепенно это деловое направление, хилое поначалу, вытеснило все другие. Выиграв большой контракт с Остинской компанией, семейство Мистри перебралось в Бомбей, где в портовом районе Мазагон основала верфь. Возглавив фирму, Сетру Стамджи энергично взялся за дело, и под его руководством судостроительный завод Мистри стал одним из самых успешных предприятий на индийском субконтиненте. Теперь дочь хозяина готовилась выйти за наследника богатейших коммерсантов до десетов с острова Колаба. Ожидалась свадьба невиданного размаха. Но тут... Когда к торжеству все было готово и нетерпение достигло предела, вмешалась судьба. Кто-то из аданских компаньонов до десятов презентовал завидному жениху великолепного арабского жеребца, и пятнадцатилетний парень загорелся немедленно опробовать подарок. Конь, ошалевший от долгого морского путешествия, был явно не в духе и, взяв с места в карьер, сбросил наездника который расшибся насмерть. Для Мистрии гибель юноши стала двойным ударом. Семейство не просто лишилось зятя, о каком можно только мечтать, но теперь приходилось смириться с мыслью, что сия трагедия затруднит, а то и сделает невозможным поиск хорошей партии для дочери, отмеченной знаком несчастья. Они разослали сватов, и вскоре худшие опасения подтвердились. Девушки все сочувствовали, однако приемлемых брачных предложений не последовало. Уяснив, что среди равных себе жениха не найти, мистри неохотно расширили круг поисков вплоть до родного города и вот так вот протарили путь к двери матери Бахрама. Модии переживали нелегкие времена, но бесспорно принадлежали к ветви благородных кровей, а симпатичный крепыш Бахрам, которому почти сравнялось шестнадцать, был нужного возраста и хоть как-то образован. Получив ответ о кандидате, Сет наведался к Навсаре, и Бахрам произвел на него благоприятное впечатление своей энергией и устремленностью. Вот тогда-то глава семейства и решил, что парень, несмотря на некоторую неотесанность, и следы нищенской жизни годится в мужья его дочери. С учетом всех обстоятельств в предложении, направленном матери Бахрама, были сделаны определенные оговорки. Поскольку жених не имущ, и без всяких видов на карьеру, молодые будут жить в бомбейском особняке мистри, а потенциальный зять войдет в семейное дело. Союз этот сулил невообразимые блага, Однако мать не давила на Бахрама. Жизнь в тяготах наделила ее пониманием того, как устроен этот мир, и, ознакомившись с вышеозначенными условиями, она сказала «Жить примаком в Женином доме очень непросто. Ты, наверное, слыхал поговорку Белара-пос, беларапос, перджамейна, джаниян вармакхос». «Риюти собаку». «Приюти кошку, а зятя с его приплодом вышвырни в нужник». Бахрам только посмеялся над этой кандовой мудростью, не имевшей никакого отношения к таким обеспеченным и утонченным людям, как Мистри. Ему не терпелось распрощаться со своим простецким окружением, и он понимал, что другая такая возможность вряд ли когда представится. Он все решил сразу но приличия ради неделю выждал, прежде чем попросил мать от его имени ответить согласием. После свадьбы, которую сыграли без особой шумихи, Бахрам и Ширинбай поселились в бомбейском особняке Мистри на аполло Стрит. Недавняя трагедия подкосила застенчивую, немногословную Ширинбай и новобрачная, вечно окутанная печалью выглядела скорее вдовой, скорбящей по своему несостоявшемуся мужу. Женой она была покорной, если не сказать холодноватой, но большего Бахрам и не требовал. Супруги неплохо ладили и вскоре одну за другой произвели на свет двух дочерей. Пусть между ними не было страсти, зато не было и вражды, чего не скажешь об отношениях Бахрама с прочими членами обширного семейства, состоявшего из родителей Ширинбай и трех ее братьев с их женами и детьми. За исключением патриарха, всех остальных объединяла неприязнь к деревенскому нищеброду, затесавшемуся в их ряды, к этому хаму выскочки, что прокрался в их дом, явно умышляя его оттяпать. Бахрам и сам не отрицал того, что манеры его подчас неуклюжи, а провинциальный выговор и скверный английский режут изысканный слух обитателя особняка. Но все это были мелочи, а главное его негожество состояло в том, что он был начисто лишен качеств, необходимых мужскому сословию мистри, являвшему собою плеяду строителей и мастеров, гордых своими умениями. Тесть Рустам Джи, поставил себе целью доказать, что суда индийской постройки, в Европе прозванные цыганскими корытами, могут быть не хуже, а то лучше любых других. Он не только сам привнес ряд значительных новшеств в технологию судостроения, но приучил своих подмастерьев идти в ногу с техническим прогрессом в этой быстро меняющейся отрасли. В бомбей регулярно заходили изящные современные суда зарубежного производства и путем дружбы с ремонтниками их обслуживающими, мистерии всегда были в курсе новинок в корабельном оборудовании, которые тотчас брали на вооружение, порой даже улучшая. Передовой дизайн и весьма невысокая цена кораблей фирмы Мистрии и сыновья привели к тому, что многие европейские флотилии, включая флот Ее Величества и судовладельцы, стали делать заказы на этой верфи, отдавая ей предпочтение перед заводами Саутгемптона, Балтимора и Любека. В среде, где царила жесткая конкуренция, фирма отвоевала себе заметное место лишь потому, что целиком и полностью сосредоточилась на избранном поле деятельности. Чтобы вписаться в столь узкоспециализированную структуру, новичку требовались определенные навыки, которыми Бахрам не обладал. Неловкие руки его роняли инструмент, ему притило однообразие, и вообще он был слишком индивидуалист для бригадной работы. На поприще плотницкого подмастерия он подвязался недолго и вскоре был отправлен в обшарпанную контору на задах верфи, где корпели щитоводы. Но и там он не пришелся ко двору, ибо ни сами цифры, ни те, кто их складывал, его ничуть не интересовали. В мирке учетчиков и менял с их ограниченным видением жизни не было места фантазии и деловому азарту. Бахрам считал, что одарен способностями совсем иного рода. Он легко сходился с людьми, всегда был в курсе всего нового, и, главное, умел соразмерить риск и выгоду от всякой затеи. Тамясь в конторе, он подсчитывал выручку и заполнял ведомости, но внимательно следил за возникавшими вакансиями, ни капли не сомневаясь, что в один чудесный день сумеет проявить себя во всей красе. Вскоре Бахрам четко определился с тем, чего он хочет. Быстро набиравшие обороты экспортная торговля, Между Западной Индией и Китаем не только сулила прибыль, но и открывала возможность путешествий, то есть бегство от скуки к захватывающим приключениям. Однако он понимал, что будет нелегко убедить Мистрии выйти на эту арену. В вопросах бизнеса семья была глубоко консервативна и не одобряла всего, что попахивало спекуляцией. Вполне естественно, что при первом разговоре на эту тему тесть годливо сморщился. «Что? Заморская торговля опием?» «Наша фирма не участвует в грязных играх». Но к этому Бахрам был готов. «Я знаю, уважаемый сосраджи, — сказал он, — что ваша семья спокон веку занимается инженерией. Но взгляните...» Как меняется окружающий мир? Нынче самый большой доход приносит торговля тем, в чем нет нужды. Вовсе ненужное дает прибыль. Скажите, разве новомодный китайский рафинат, прозванный китайозой, слаще меда и пальмового сахара? Отнюдь, но за него платят в три дорога. А как наживаются торговцы Ромом и Джином? которые ничуть не лучше нашей браги, вина и прочего шараба. Однако народ согласен за них платить. С опием та же история. По сути, это лекарство, но тот, кто раз его отведал, уже не остановится, и спрос на опий все растет и растет. Вот почему англичане пытаются взять сию торговлю под свой контроль. К счастью, им не удалось установить монополию в бомбейском президентстве, И что плохого, если на этом мы чуть-чуть заработаем? Все другие верфи уже обзавелись маленькими флотилиями для заморской торговли. Взгляните, какую отдачу они получают от экспорта хлопка и опия. Всякий груз, отправленный в Китай, окупается вдвое, а то и втрое. Если позволите, я бы охотно совершил пробную поездку в Кантон. Но Сет Станджи был непреклонен. «Нет», — сказал он, — «это слишком далеко от нашего дела. Я не даю позволения». Ибо храм вернулся в контору, но так скверно исполнял свои обязанности, что тесть вновь призвал его к себе и без обиняков заявил, «Ты превращаешься в полную никаммо, никчемность. В цехах от тебя никакого толку». С домашними ты не ладишь. Если так будет продолжаться, Этакой зять станет обузой для семьи. Любой может ошибиться, со Сосраджи. А мне всего двадцать один год, — понурившись, сказал Бахрам. Отпустите меня в кантон, и я покажу, чего стою. Я всегда хотел быть полезным вам и вашей семье. Сет Рустамджи смотрел на него долго и пристально, потом чуть заметно кивнул. — Ладно, езжай, поглядим, что из этого выйдет. И вот фирма «Мистри и сыновья» обеспечила первую поездку в кантон, результаты которой удивили всех, не исключая Бахрама. Однако всего больше его поразил иностранный анклав кантона, где обитали торговцы. В Фанки-тауне, городе чужаков, как называли его старожилы, нужда уживалась с безумной роскошью. Там ты находился под постоянным присмотром и в то же время был свободен от хмурого взгляда семьи. Присутствие женщин здесь категорически возбранялось, но они входили в твою жизнь совершенно неожиданным образом. И вот так, случайно... Возникла чудесная связь юного Бахрама с прачкой Чимей, подарившей ему сына, которого он любил еще сильнее из-за невозможности объявить в Бомбее о его существовании. В кантоне Бахрам, сбросив многослойную шелуху благопристойных обязанностей перед семьей и обществом, ощутил себя новой личностью, которая прежде дремала в его недрах. Он стал Барри Модди с двумя «Д», уверенным в себе, напористым, компанейским, радушным, разбитным и невероятно успешным. Но по возвращении в Бомбей его иное «Я» спряталось под старой шелухой, и Барри опять превратился в Бахрама, тихого преданного мужа, безропотно обитающего в тенетах большой сплоченной семьи. Не сказать, что одна ипостась была подлиннее другой. Для Бахрама оба эти облика были важны и необходимы. Он не хотел бы ничего менять ни в одном из них. Даже бесчувственная покорность и плохо скрытое разочарование Ширинбай казались ему непременными атрибутами жизни, ибо невольно вносили необходимые коррективы в его кипучую натуру. Успешность плана позволяло запросто отделиться от мистри и основать собственную торговую фирму. Но Бахрам над этим никогда всерьез не задумывался. Во-первых, он получал такое щедрое вознаграждение, что было просто грех жаловаться. Но даже больше заработка ему нравились привилегии, какими наделялся представитель высокочтимой бомбейской компании. Скажем, право заказать, лучшие апартаменты кантона или почти нелимитированные траты на личные нужды. И как престижно было иметь в своем распоряжении анахиту, и флагманский корабль, который тесть собственноручно построил специально для Бахрама. Мало кто из купцов в кантоне или еще где мог похвастать такой бесподобной роскошью. Кроме того, отделение от семьи, неизбежно повлекло бы за собой смену места жительства, а Бахрам знал, что жена никогда не согласится покинуть отчий дом. Стоило коснуться этой темы, и Ширинбай заливалась в три ручья. — Как ты можешь такое предлагать? ай опруг, Ай-апруг Разве это не наш дом тоже? — Мать не переживет моего ухода. И что я буду делать во время твоих долгих отлучек в Китай одна денешенька, без всякой мужской поддержки? Другое дело, если б кхер мади крахоте, если б в доме был сынок, но...» И вот Бахрам, оставшись в лоне Мистри, потихоньку развивал свое детище, превращая его в достойного отпрыска семейного предприятия. Как ни странно, Удача Бахрама ничуть не смягчила Шуринов. Напротив, к их давним подозрениям добавились страх и обида, порожденные растущим доверием отца к зятю. Такое отношение озадачило Бахрама, но не его мать, которая все разъяснила, порывшись в своей котомке с поговорками. «Не понимаешь, чего они боятся?» — спросила она. «Знать помнят присловие». «Палело кутро пек кедде» — собака ластится да кусается. Как всегда, Бахрам посмеялся над этой доморощенной мудростью, но потом оказалось, что мать-то была права. Бахрам много лет оттрубил на фирме и, помня заверение тестя, рассчитывал, что когда-нибудь отдел им созданный и выпистованный перейдет под его единоличное управление. Но с тестем вдруг случился удар, сделавший его недвижимым и бессловесным. Долгие месяцы он балансировал на грани жизни и смерти, а на заводе и в доме воцарился ковардак. Завещание, которое, по слухам, тесть составил, так и не нашли, и после его кончины сыновья и внуки тотчас сошлись в схватке за будущее фирмы. Бахрам и Ширинбай в ней не участвовали, поскольку наследственная доля Ширинбай была под опекой братьев, а Бахрам не обладал достаточным паем, чтобы считаться правоприемником. Через некоторое время Шурины призвали его на совещание, и вот тогда-то он уразумел, к чему идет дело. Усевшись полукругом, родичи объявили о своем решении насчет будущего компании. Судостроительный бизнес уже давно пребывает в упадке, а посему они ликвидируют верфь, дабы обеспечить себя и своих детей стартовым капиталом для иного занятия. Торговый отдел и его флотилия наиболее ценные активы фирмы, будут проданы в первую очередь. Жаль, конечно, но Бахраму придется уйти на покой. В признательность за его труды. Компания, разумеется, выплатит весьма щедрое выходное пособие. Как ни крути, ему уже за пятьдесят, обе дочери его выданы замуж и хорошо обеспечены. Не пора ли уйти на богатый, заслуженный отдых, достойный венец блестящей карьеры? Иными словами, Бахрама, столько сил отдавшего фирме, отлучали отдел и спроваживали на пенсию. Он и представить не мог, что мистри захотят продать чрезвычайно прибыльный торговый отдел. Мысль об отставке была невыносима. Значит, он больше никогда не выйдет в море, больше никогда не увидит кантон. Это вдвое укоротит его жизнь, превратит в живой труп. С последней поездки в Китай минуло три года. За это время умерла Чимей и пропал без вести его двадцатилетний сын. Уже из-за этого невозможно навеки распрощаться с Кантоном. Как жить в муке неведения о том, что стало с его мальчиком? «Зачем торопиться?» — сказал Бахрам. «Зачем продавать отдел именно сейчас, когда он приносит небывалый доход? Не лучше ли год-другой подождать?» Шурины объяснили свое решение тревожными слухами о ситуации в Китае. Поговаривают, что вскоре император наложит полный запрет на ввоз опия. Никто не знает, насколько это затянется, и потому многие бомбейские дельцы сворачивают торговлю с Китаем. Что касаемо их, братьев Мистри, то они всегда считали сию затею чересчур авантюрной и теперь пришли к мнению, что лучше избавиться от отдела сейчас, пока он не утянул на дно всю фирму. Бахрам молчал, удивленно разглядывая Шуринов. Он был гораздо лучше осведомлен о положении дел, внимательно следил за всеми слухами и сплетнями и пришел к совершенно противоположному выводу. Нынешняя ситуация давала уникальный шанс какой выпадает раз в жизни. В 1820-м уже ходили подобные разговоры, и Сет Рустан джи пытался отговорить его от рейса в Китай. Бахрам не только настоял на своем, но даже загрузился опием сверхобычного. Расчет его оправдался в точности, и он получил громадную прибыль. «Это удача!» ввела его в избранный круг заморских купцов, которых в кантоне прозвали тайпанами. Сейчас были все основания полагать, что история повторится. По имевшимся сведениям, верховные мандарины подали императору записку, в которой рекомендовали узаконить торговлю опием. Похоже, это вот-вот произойдет, и тогда ввозные пошлины дадут огромный доход в казну, в накладе не останутся и сами мандарины, а спрос на опий резко возрастет. Бахрам мог бы об этом рассказать, а также известить Шуринов о своем намерении нынче взять небывалый груз опия, который изрядно обогатит фирму. Однако ничего этого он не сделал — ибо принял давным-давно назревшее решение. Хватит тратить свои мозги, нервы и опыт на родичей. Пора подумать о себе. Если собрать все имеющиеся средства, обналичить сбережения, заложить имущество, продать женены драгоценности и взять в долг у друзей, можно затем удвоить или даже утроить свой капитал, что позволит создать собственную фирму. Надо рискнуть. Бахрам одарил Шуринов вежливой улыбкой и сказал. Торговый отдел не продается. Как это? Он не продается, потому что я сам его выкуплю. Ты, хором воскликнули Шурины, прикинь, во что это обойдется? Суда, анахита, жалование командам, страховка. «Конторщики, погаузы, оборотный капитал, накладные расходы!» Братья смолкли и только изумленно пучились на Бахрама. Потом один, отперхавшись, спросил, «А у тебя такие деньги-то есть?» Бахрам покачал головой, «Сейчас нет. Но как только условимся о цене, я дам слово за год с вами расплатиться» а до той поры прошу ничего не предпринимать. Я буду управлять отделом, как считаю нужным». Шурины растерянно переглянулись, и Бахрам мягко добавил, вбивая последний гвоздь. «Поймите, выбора у вас нет. В и все знают, что этот отдел я создал с нуля. Никто его не купит, не переговорив со мной». Вам не выручить и сотой доли его настоящей цены. И тут за потолком что-то грохнуло. Видимо, просто какая-то тяжелая штуковина свалилась на пол, но Бахрам, зная, насколько суеверны его собеседники, этим воспользовался. Он приложил руку к сердцу и набожно произнес. Хак нам те сахебну. Истина, имя твое всемогущий. Как и ожидалось, это положило конец прениям. Шурины приняли его условия, и Бахрам тотчас взялся за дело. За долгие годы он скормил целую сеть мелких торговцев, караванщиков и ростовщиков, занимавшихся доставкой опия с рынков западной и центральной Индии в Бомбей. И теперь его посыльные разлетелись в Гвалиор, Индор, Бхопал, Девас, Бороду, Джайпур, Джошхпур и Коту, неся весть, что нынче в Бомбее только один купец дает справедливую цену за опий. На закупку товара Бахрам истратил все свои сбережения и кредиты, какие только смог получить. Но этого было мало. И тогда он, невзирая на зубовный скрежет супруги, продал земли, находившиеся в их совместном владении, семейное золото, серебро и украшения. И все равно этих денег не хватило бы на воплощение задуманного, но помог непредвиденный оборот событий. К концу сезона дождей, Когда основная масса торговых кораблей отбывала в Кантон, разнесся слух, что в Китае скверная ситуация только усугубилась. Закупочные цены рухнули, и тогда-то на сцену вышел Бахрам. Вот так ему удалось снарядить корабль, угодивший в сентябрьский шторм 1838 года. За этот груз... Бахрам рассчитывал получить больше миллиона китайских таэлей серебром, что примерно равнялось сорока английским тоннам драгоценного металла. Велик ли урон? Вот что его мучило, пока в хозяйской каюте он отходил от воздействия опия. Вико слышал один и тот же вопрос. «Сколько? Китна!» «Сколько пропало?» «Подсчитываю патрон. Пока не знаю». Отсчет управляющего вызвал двоякое чувство. Да, потери велики, но могло быть хуже. Утрачено триста ящиков, десятая часть груза. Лишиться пяти тонов серебра — это, конечно, тяжелый удар, однако страховка покроет ущерб а сохранившийся груз позволит расплатиться с взаимодавцами и получить хорошую прибыль. Теперь все зависело только от Бахрама. Карты сданы, ему заходить. Хорек, не выносивший женских слез, растерялся. Он крепко дернул себя за бороду, раз другой прокашлялся, а потом вдруг сказал... Вы, наверное, удивитесь, мисс Полет, но я был знаком с вашим батюшкой. Скажу вам, вы на него очень похожи. Полет отерла глаза. Но это ангхоябль невероятно, сэр. Где вы могли с ним встречаться? Здесь, в этом самом саду. Тридцать с лишним лет назад... Харек возвращался из своего первого вояжа в Китай. Дорога была тяжелой, в шторм пострадали растения, которые он вез в специальном ящике, соленые брызги и ветер сделали свое черное дело, погибла половина коллекции. Жутко расстроенный, Харек наведался в Памплемус. На входе в сад он встретил Пьера Ламбера, молодого ботаника, недавно приехавшего из Франции. Оказалось, ученый придумал новый футляр для транспортировки растений, в котором глухие деревянные стенки заменил на прозрачные из толстого стекла. Он преподнес Харьку два таких контейнера, не взяв за них денег. Мне с тех пор хотелось как-нибудь отблагодарить вашего батюшку, но мы больше не виделись. Печально узнать о его кончине. И тогда полет, отринув сдержанность, захлеб поведала свою историю. Рассказала о смерти отца, оставившей ее в бедственном положении и своем решении добраться на Маврикий, где некогда подвязались ее родные, о том, как тайком пробралась на Ибис, перевозившей кули, о путешествии, полном всяческих невзгод и добросердечных матросах, помогших ей сойти на берег, о втором помощнике Захарии Рейди одолжившим ей эту одежду, а сейчас под арестом, ожидающим отправки в Калькутту, чтобы предстать перед судом за бунт на корабле. О том, что ей без гроша в кармане идти было некуда, и тогда она направилась в ботанический сад, и, найдя его в страшном запустении, укрылась в заброшенном доме, где теперь и живет на подножном корму. «И что вы собираетесь делать?» — Уже решили? — Пока что нет. Но, коль я неплохо справилась поначалу, то, наверное, продержусь и дальше. Харек снова откашлялся. — А что, если я предложу кое-что получше, мисс Полет? — Работу. — Как вам такое? — Работу, сэр, — насторожилась Полет. — Какого рода, позвольте узнать? — — Должность садовника, правда, корабельного. У вас будет своя каюта со всем необходимым молодой даме. Жалование боцмана, стол бесплатный. Харек помолчал. — Я в долгу перед вашим отцом. Полет улыбнулась и покачала головой. — Вы очень добры, сэр, но я не потерявшийся котенок. Отцу бы не понравилось, если б я воспользовалась вашим великодушием. Да я и сама, признаюсь, устала жить милостынею. Милостынею? Хорек вдруг изнемок, словно его подкараулила неведомая хворь, сдавила грудь, затряслись руки, нестерпимо зачесались глаза. Он рухнул в кресло и, схватившись за горло, с удивлением почувствовал, как с бороды его что-то капает. Хорек оглядел свои мокрые пальцы, точно они, претерпев необъяснимую метаморфозу, обратились в колючие побеги. Он был не из тех, у кого слезы близко, и не плакал даже мальчишкой, насухо снося удары, тычки и пинки. Но сейчас казалось, будто все накопившиеся за жизнь горести оставили влажные дорожки на его щеках. Полет присела на корточки, Беспокойно вглядываясь в его лицо «Что с вами, сэр? Если я вас обидела, то, поверьте, неумышленно» «Вы не поняли», — давясь рыданиями, проговорил Харек «Вовсе не из милости я предлагаю вам работу, мисс Полет» «Знаете, и у меня была дочь Ее звали Эллен Она сопровождала меня в поездке С детства мечтала отправиться в Китай и вместе со мной собирать растения. Месяц назад ее скосила болезнь, перед которой мы оказались бессильны. Теперь ее нет. Я один и не знаю, зачем мне жить дальше. Он убрал руки с лица. — По правде, это вы, мисс Полет, проявите милосердие ко мне, старику.